По закону бюллетень дают только для ухода за больным ребенком, а отпуск за свой счет не больше месяца. Но я всю нашу тетрадку исписала. Он взял с меня слово, что я его туда отвезу. Я поехала на машине с его братом. На краю деревни, называлась она «Гребенка», стоял большой деревянный дом. колодец развалившийся, туалет на улице, старушки какие-то в черном богомольные. Даже из машины не двинулась, не поднялась. Ночью целую его. Как ты мог меня об этом просить? Никогда этого не будет. Никогда этого не будет. Никогда. Я его всего целовала. Самые страшные последние недели. Полчаса Писали в полулитровую баночку. Глаз не поднимет. Ему стыдно. Ну, как ты можешь так думать? Целую его. В последний день случилась такая минута. Он открыл глаза, сел, улыбнулся и сказал. Валюшка. Умирал один. Человек умирает один. С работы позвонили. Мы красную грамоту принесем. Спрашиваю у него, хотят твои ребята прийти, грамоту вручат, головой крутит. Нет, нет. Но они навестили, деньги какие-то принесли, грамоту в красной папке с фотографией Ленина. Взяла ее и думаю, за что же он умирает? В газетах пишут, что это не только Чернобыль, что это коммунизм взорвался, а профиль на красной папке тот же. Хотели ребята ему какие-то слова хорошие сказать, но он накрылся одеялом, только волосы торчали. Постояли над ним и ушли. Он уже боялся людей, только меня не боялся. Когда хоронили, прикрыла ему лицо двумя носовыми платочками. Если кто просил показать, я открывала. Одна женщина упала. А когда-то она его любила, я его к ней ревновала. — Да, последний раз посмотрю. — Смотри. Я не рассказала, что когда он умер, никто к нему не мог подойти. Все боялись. А родственникам самим у нас нельзя мыть, одевать. По нашим славянским обычаям. Привезли из морга двух санитаров, они попросили водки. Мы видели, признались, все. Разбитых, порезанных, трупы детей после пожара, но... Такое — впервые. Страшнее всего умирают чернобыльцы. Затихает. Он умер и лежал горячий-горячий. К нему нельзя было притронуться. Я остановила часы в доме. Семь утра. И часы наши по сегодняшний день стоят, не заводятся. Мастера вызывали... Руками разводит. Тут не механика и не физика, а метафизика. Первые дни без него. Спала два дня, не могли добудиться. Встану, попью воды, даже не ела и опять на подушку упаду. Сейчас мне странно, необъяснимо, как это я могла уснуть. У подруги муж умирал, он швырял в нее посудой. Почему она такая молодая, красивая? А мой только смотрел на меня и смотрел. В нашу тетрадку записал. Умру. Сожги мой прах. Я хочу, чтобы ты не боялась. Почему он так решил? Ну, разные слухи Чернобыльцы после смерти светятся. Я сама читала, что могилы чернобыльских пожарников, умерших в московских госпиталях, и похороненных под Москвой в Митино, люди обходят стороной. Своих мертвых возле них не кладут. Мертвые мертвых боятся, не говоря о живых, потому что никто не знает, что такое Чернобыль. Одни догадки, предчувствия. Он привез из Чернобыля белый костюм, в котором там работал. Брюки, спецовка. Так этот костюм Лежал у нас на антресолях до его смерти. Потом мама решила, надо выбросить все его вещи. У нее был страх. А я тогда же тот костюм его берегла. Преступница. У меня же в доме дети. Дочка и сын. Отвезли за город и закопали. Я много книг прочла. Я живу среди книг, но ничего не могу объяснить. Привезли урночку. Не страшно, я рукой там потрогала, и что-то мелкое, как ракушки на берегу моря, в песке — это тазобедренные косточки. До этого к вещам его прикасаюсь, не слышу, не чувствую, а тут как обняла. Ночью, помню, он мертвый, сижу возле него, и вдруг какой-то дымок. Второй раз увидела этот дымок над ним в крематории. Его душа. Никто ее не видел, а я видела. У меня чувства еще раз свиделись. Какая же я была счастливая. Он уедет в командировку, я дни, часы считаю до нашей встречи. Я физически без него не могу. Мы поедем с ним к его сестре в деревню, Вечером она показывает, тебе в этой комнате постелила, а ему в той. Посмотрим друг на друга и рассмеемся. Не представляли, что можно спать раздельно в разных комнатах. Только вместе. Я не могу без него. Сватались. Брат его сватался. Они так похожи, но мне кажется, если кто-то другой ко мне притронется, я буду плакать и плакать». Кто его у меня забрал? По какому праву? Принесли повестку с красной полосой 19 октября 1986 года. Как на войну? Мы пьем чай. Я разглядываю семейные фотографии, свадебные. И когда уже хочу попрощаться, она меня останавливает. Как я дальше жить буду? Я вам не все... Не до конца я была счастливая до безумия. Может, не надо моего имени? Есть тайны. Молитвы читают в тайне, шепотом про себя. Нет, назовите имя. Богу назовите. Я хочу понять. Я тоже хочу понять, зачем нам даются страдания, зачем они. Первое время казалось, что после всего у меня во взгляде что-то темное появится, чужое. Что меня спасло, вытолкнуло к жизни, вернуло мой сын. У меня есть еще один сын. Наш с ним сын. Он давно болен. Он вырос, но видит мир детскими глазами. Глазами пятилетнего мальчика. Я хочу быть с ним. Мечтаю поменять квартиру поближе к новинкам. Там у нас психиатрическая больница. Он там. Это приговор врачей. Чтобы он жил, он должен быть там. Я езжу туда по выходным. Встречает меня. А где папа Миша? Когда приедет? Кто еще у меня... об этом спросит. Он его ждет. Мы будем ждать с ним вместе. Я буду читать шепотом свою чернобыльскую молитву. Он смотреть на мир детскими глазами. Валентина Тимофеевна Панасевич, жена ликвидатора. Вместо эпилога Киевское бюро путешествий предлагает поездки в город Чернобыль и мертвые деревни. Разумеется, за деньги. Посетите ядерную Мекку. Газета «Набат», февраль, 1996 год.